4 В конце апреля Уорд-старший обратился за помощью к доктору Уиллету. Он предоставил ему все сведения о Джозефе Кервине, который только успел выудить из сына, пока тот окончательно не замкнулся в себе, и попросил врача поговорить с Чарльзом. Беседа эта не принесла плодов. Уиллет постоянно чувствовал, что скрытный юноша прекрасно владеет собой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 «Для мистера Грина. Пятьдесят галлоновых котлов, двадцать грелок, пятнадцать противней для выпечки, десять коптилен. Для мистера Перига. Набор шил. Для мистера Найтингейла пятьдесят стоп лучшей пищей бумаги, тринадцать на восемь дюймов». Прошлой ночью трижды прочел Саваоф, однако же ничего не добился.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 в котором сообщил, что отправляется в Париж, куда до сих пор ездил лишь ненадолго и исключительно с целью посетить национальную библиотеку. На протяжении трех месяцев от Чарлза приходили только почтовые открытки. Он поселился на Рю- Рюсен-Жак и упоминал редкие манускрипты, найденные им в частной библиотеке неназванного коллекционера. Новых знакомств Чарльз не заводил,